Семигоричев погост. Покойнику не закрывали глаз, не складывали рук на груди. Засохший до каменной твердости он был завернут в редину и оставлен до утра под навесом. Кто станет высиживать бдение над глиняным идолом? Скорбно постояли, прощаясь с новой несбывшейся надеждой, да и пошли в хату вечерять и спать. Утром кряхтя друзили неживое тело на волокушу. Олесь накинул на плечи лямку и тянул, Петро следом ехал на доске. На краю оврага их встретило черно. Стояло, только ветер едва шевелил края бесчисленных плотов, украшавших ее, как палая листва укрывает землю, как каменная стояла. Как Памятный камень над погостом. Черные глаза из-под насупленных бровей глядели строго. Олесь поежился. «Ох ты ж, ну и плакальщицу Бог послал», — пробормотал Петро. «Тоже ежась, но стараясь виду не подавать». Олесь на него шикнул. «Не знаешь, не говори». Петро плечами пожал. «Не знаю, мол, а что такое, кто такая?» Мьяфта кивнула ему, взгляд ее смягчился, нежно даже так сказала. «Ты вот не знаешь, с тебя и спросу нет, а этот...» На Олесе глянула уже по-другому. «Ну-ка скажи мне, разумный ты мой, что мне теперь с твоими мертвецами делать? Ты их, как пирожки в печи, целый погост наготовил, а мне их куда?» — А ты-то при чем, опешил Олесь. — А при том, что все мёртвые — мои. — Какие же они мёртвые? — мастер возмутился. — Какие же мёртвые, когда они живыми-то не были никогда, а если не были живыми, то и не твои. — Были, не были, не тебе решать, — усмехнулась Мьяфта. — Вот уж не тебе, может, и не были. Только ты ведь их хоронишь, как тех кто был жив, и они становятся мертвыми, как те, кто был жив, непонятно еще. Олесь мог только рот открывать и закрывать, а сказать ничего не мог, сглатывал только и холодел. Мьяфте полюбовалась на него, удовлетворенно кивнула, вижу, что понял, так вот ты меня одарил, миленький, нерожденных покойников к моему двору прислал, Ходят теперь вокруг, маются. Нечего им вспомнить, нет кого поминания ждать. Я не знаю, что с ними делать, как упокоить их. Приставила по хозяйству пока, дальше уже и не знаю. И больше мне не надо. Сказала все, что хотела. Собралась уходить. Олесь не дал. Спустил лямку с плеча, шагнул к мяфте, кусая губы, руки протянул но платков траурных не коснулся, не смог. — Что же мне делать-то? Мне надо его на ноги поставить. — Прям тебе, прям надо! — голос Мьявты звенел от ехидства. — На ноги поставить. А ты в куличики играть вздумал, налепил. Я сказала, мне больше работников не нужно, не приму. — Не принимай, — буркнула Лесь а я все равно буду. Мьявта удивленно глянула на него, как будто даже и растерялась, зато уж и смеялась потом, так что пополам сложилась. Дурак ты, Олесь Семигорич, хоть и мастер сильный, и гончар знатный, а дурак! Не стану я с тобой мериться, не дождешься. Знаешь, что будет, если ты упрешься, и я упрусь. Я скажу — и будь, и не приму, и точно не приму. Да еще и тех, что уже на подворье топчутся, направлю, откуда пришли. И ты не фыркай сейчас, желваками не двигай, брови не супь. Ты представь, что все они вот здесь поднимутся и на твое подворье придут, потому что мертвыми сделал их ты, а живыми они и не побыли. Жизни они от себя требовать станут, и какую найдут, такую и возьмут. Твою, гостя твоего, а после всякого, кто сюда дорогу найдет, понял теперь?» Алис стоял белый. Петро переводил потерянный взгляд с него на черную, с черной на него, и что-то быстро говорил одними губами. «Молился, наверное». Мастер! фыркнула мьяфта, помягчев лицом, дурак, как есть дурак! Все ведь ты правильно понимаешь про то, как жизнь получается, и как лепится человек миром, и что на крови замешивать стал, тоже верно. Все ты верно делаешь. Только не мужское это дело, никак. Уж прости! Развела руками мьяфта. Так устроено. Ты бы и сам понял. Скоро бы понял. Ты умный, Семигорич. Ты сам знаешь, что тебе глаза застет. Я тебе ключ открыла там, в голове оврага-то. Пойди умойся, глаза промой. Должно помочь. Что же, не встанет мой друг на ноги? — прошептал, смиряясь, Олесь. Петро смотрел на Чурну, не отрываясь, понял уже, кто перед ним. Всю надежду, что непомерным грузом на Олеся возложил, направил теперь к темной гостье. Не дышал, слушал ее долгое молчание. Пощадила Петра, первым ответила ему. «Тебе нет разницы, живи как есть, другой жизни все равно не бывает». «Только как есть. А ты, Семигорич, много на себя взять хочешь? Я тебе сказала, не твое это дело. Если кто-то другой за это возьмется, с ним и говорить буду. А тебе больше нечего тут знать. Храни своего последнего. И хватит глину изводить, хорошая глина. И с такой свистулик наделать, и всякое зло от жизни отпугивать, смерть удерживать подальше» пока ей срок не настал, а не наоборот. Все, пойду я. Еще этого приму, о нем не беспокойся. С остальными, если вдруг не понял чего, сам разбираться будешь. Ты. Так что же? Все еще не мог поверить в окончательный провал своего дела, Олесь. Тебе обязательно, чтобы ты это сделал. Если не ты, то и конец всему? Олесь поматал головой. Вот и забудь об этом. Сказала, развернулась и пошла вниз по склону оврага, да и пропала там среди черных стволов на фоне черной земли. Парни молча смотрели ей вслед, потом как очнулись, торопливо спустили во овраг балакушу, торопливо вырыли яму и забросали землю, замешанную на живых соках. Кровь Петра, пот Олеся, последнюю надежду. Торопливо выбрались из-за врага. Олесь толкал Петрову доску, а тот и не возражал. — Горелка-то есть у тебя? — спросил, обернувшись уже наверху, у кромки. — Помянем, — согласился Олесь.